история четырнадцать последняя битва но возможно все было не так плохо как представляли себе наши герои ведь на их стороне был черный пес который не моргнув глазом только что уничтожил призрачный поезд бывший машинист этого поезда с его огненными шарами гоше который сделал его с этими его огненными шарами одной левой и в конце концов Метровый в любое мгновение мог перекинуть их в то время, где не было московского крысолова с его крысиной армией. Так-то оно, конечно, так. Да только вот не совсем. Ведь, как сказал в свое время блестящий польский сатирик Станислав Ежелец, в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. «Вообще-то я не пойму, а чей-то так и разволновались-то?» решил разрядить напряжённую атмосферу Тим. «Ведь с нами чёрный пёс. Если уж он с призрачным поездом так расправился, то всех этих ваших гигантских крыс одолеть ему вообще расплюнуть». Чёрный пёс укоризненно зарычал. «Видишь ли, Тим, — перевёл его рычание Кузьмич, — ты просто не в курсе, что эти его способности действуют только против транспорта. Так что в бою с крысами нам в помощь будут только его клыки и когти что, конечно же, немало, но, боюсь, что недостаточно. «А машинист призрачного поезда?» — указал Тим машиниста. «Ведь он же теперь на нашей стороне!» Машинист кивнул. «Значит, его огненные шары могут нам очень даже помочь!» — сделал вывод Тим. «Должен вас огорчить, молодой человек!» — развел руками машинист. «Против этих крыс они бессильны!» ибо они в порождении одного и того же зла. Пробовал. Знаю. Но Тим не сдавался. — А Гоша? — воскликнул он. — Он такие штуки только что проделывал. Вот пусть и с крысами то же самое сделает, и победа нам обеспечена. — Видишь ли, я просто не знаю, как у меня это выходит, — огорченно вздохнул Гоша. — Оно само собой получается. Независимо от меня. И что произойдет, когда появятся крысы, я не знаю. «Я даже не уверен, произойдет ли что-нибудь вообще». Тогда Тим пустил в ход свой последний козырь. «А пусть метровый просто перенесет нас в то время, где нет этого самого московского крысолова с его крысами. Конечно, отступать нехорошо, но мы будем считать это временным тактическим отступлением». И он победно оглядел окружающих. Однако и здесь его ожидало разочарование. «К сожалению, после переноса во времени мои способности временно пропадают и восстанавливаются где-то лишь через неделю», — не оправдал его надежд метровый. «Думаю, что столько времени нам сейчас не отпущено». На некоторое время установилось молчание, прерываемое лишь приближающимися звуками дудочки кроссолова и шорохом множества крысиных лап, доносившимися из глубины тоннеля. И с каждой секунды они становились все ближе и ближе. «Ну, давайте хотя бы проверим эскалаторы», — прервал молчание Тим. «Может, там еще можно выйти?» «Конечно, юноша, проверьте, если вам так хочется. Но, смею вас уверить, ничего хорошего вы там не увидите», — напутствовал его метровый. И оказался прав. Сверху по эскалаторам уже катилась вниз плотная серая волна пищащих, визжащих и щелкающих острейшими зубами крыс. В это время из тоннеля с шумом и хлопанием крыльев вылетела стая испуганных летучих мышей и заметалась под потолком станции, а темнота тоннеля расцветилась горящими точками десятков и сотен, если не тысяч, глаз и все они стремительно приближались. Машинист запустил свой огненный шар в тоннель, пытаясь его обрушить, чтобы хоть как-то преградить путь обладателям этих глаз. Но обломки рухнувшего свода тоннеля были тут же сметены, и из отверстия тоннеля показалась голова огромной крысы, размеры которой превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Крыса покрутила головой из стороны в сторону, сбрасывая с себя обломки тоннеля. Те, поднимая клубы пыли, с грохотом попадали на рельсы и платформу. «Лучше бы она подкралась незаметно», — попыталась пошутить Катя, но шутка явно не удалась. Потому что, словно услышав её слова, крыса медленно повернула голову в сторону Кати, и её горящие, немигающие глазки остановились на ней. Катя попыталась отступить назад, но сзади уже бушевало серое море крыс, выплеснувшееся с эскалаторов и теперь разливающееся по станции. Тем временем, медленно и тяжело ступая, крыса двинулась прямо на Катю. И тут, словно черная молния мелькнула по платформе и полетела к крысиной голове. Чёрный пёс со всего маху вцепился прямо в крысиный нос и начал рвать его лапами. Раздался пронзительный визг и гигантская крыса отчаянно замотала головой, пытаясь сбросить пса. Но всё было бесполезно. Чёрный пёс вцепился в неё мёртвой хваткой, отпускать не собирался. Крыса попятилась назад, пытаясь спрятаться в тоннеле, но в результате в этом тоннеле и застряла это небольшая, но очень важная победа местного значения придала всем силы, даже внушила некоторую надежду. Однако радость была недолгой. Стена станции содрогнулась от многочисленных ударов, и с нее на рельсы, разбиваясь на мелкие кусочки, полетела облицовочная плитка. Затем по стене поползли многочисленные трещины которые расширялись и расширялись, пока через них не начали просовываться не менее многочисленные крысиные морды. Что и говорить, зрелище было просто омерзительное но с каждым мгновением оно переставало быть просто зрелищем, становясь от этого еще более омерзительным. Потому что очень скоро обладатели этих отвратительных крысиных морд уже почти взгромоздились на платформу. Казалось, все кончено. «Еще мгновение, и...» И тут наших героев окутало странное сияние. Тем более странное, что оно оказалось непреодолимым препятствием для наступающих на них со всех сторон огромных крыс. Они тыкались в него своими носами и с визгом отскакивали, словно обожженные. Острые, как лезвие, крысиные когти скользили по сияющей сфере, не оставляя на ней ни малейшего следа. «Твоя работа!» — поглядела Катя на Гошу благодарным взглядом. «Понятия не имею», — развел руками Гоша. «Небольшую передышку мы получили. Это хорошо, но надо срочно придумать, что нам делать дальше», — озабоченно проговорил Кузьмич, наблюдая за тем, как тела крыс постепенно накрывают сияющую сферу. «А почему небольшую? И зачем срочно?» — забеспокоилась Катя. «Потому что очень скоро нам здесь элементарно не хватит воздуха», — объяснил ей метровый. «Похоже, через эту сферу крысы не смогут до нас добраться, но своими телами перекроют нам доступ воздуха, и мы тут просто задохнемся». Словно в подтверждении его слов, свет, окончательно закрытый телами крыс, померк. Осталось лишь легкое свечение, исходящее от сферы. «Просто задохнемся?» — пробормотал кот. «Конечно, это лучше, чем быть съеденными и обглодными крысами, но как-то тоже не слишком оптимистично». «Нет, так не пойдет!» — возмутился Тим. «Надо срочно что-то придумать!» «Надо-то оно, конечно, надо!» — согласился с ним Кузьмич. «Только вот знать бы еще, что именно придумать!» после чего все глубоко задумались. Из этой задумчивости их вывел какой-то странный звук, донесшийся снаружи. — У меня уже что, галлюцинации от нехватки воздуха начались? — поднял голову кот. — Мне кажется, или к нам и вправду стучаться? Все прислушались. Действительно, снаружи раздавался какой-то стук. Он становился все громче и громче а затем внутрь хлынул поток света тела крыс отлетали в сторону словно откинутые чьей-то могучей рукой хотя почему словно именно рукой они и были откинуты бывший красной рукой а теперь рукой в цветах рука радостно помахала им рукой и продолжила свое дело в этом ей активно помогал черный пес он отвлекал внимание очередной жертвы на себя а рука в цветах и Видимо, очень вовремя вспомнившая все свои бывшие негодяйские привычки и навыки красной руки, подлетала к ней сзади и деловито душила крысу, занятую борьбой с черным псом. После чего пес и рука легко и непринужденно переходили к следующей жертве. «Не спортивно, но весьма эффективно», — одобрительно кивнул Кузьмич, глядя на их слаженные действия. Но даже этого, более чем боевого дуэта, явно было мало, чтобы справиться со все пребывающими и пребывающими крысами. «Соскучился без меня, милашка!» неожиданно раздался сзади хриплый голос. «Приветики, зая! Это я, котик, твоя Маришка!» Кот даже подпрыгнул от неожиданности и, каким-то образом сумев развернуться в воздухе, с удивлением увидел призрачную Мариванну с целым отрядом крайне бандитского вида детин. Слегка прозрачных, но от этого не менее, а даже еще более устрашающих. Сама же Мариванна разительно преобразилась со временем их последнего свидания. Порванное платье, боевая раскраска на лице, элегантно дополнявшая огромный синяк под глазом и растрепанная прическа в стиле «панк» явно пошли её имиджу, да и ей самой, на пользу. «Мариванна, ты просто красавица!» — ахнул кот. «Комплименты потом, шалунишка!» — игриво отмахнулась от него Мариванна. «А сейчас, пожалуй, займёмся делом!» — добавила она, играюще перебрасывая бензопилу дружбы из одной руки в другую. «Мальчики...» «Помните, что я вам рассказывала на последнем уроке истории проведения боевых действий великими полководцами?» Обратилась она к своим ученикам. Те усиленно закивали головами. «Так вот, теперь все все это дружно забыли и пошли в бой без всяких правил и запретов. Нет, не пошли, а побежали. Деремся кто как умеет, все поняли». Но ответа не последовало так как все мальчики уже радостно ринулись в самую гущу событий, круша направо и налево. Марья Ивановна завела свою бензопилу и с дикими криками вприпрыжку бросилась вслед за ними. — Вы думали, что я белая и пушистая? — донес из самой гущи боя ее пронзительный крик. — Фигушки! Это я просто вся из себя такая седая и растрепанная! За мной! Вперед! «В атаку! Ура!» И крик ее потонул в нестроенном, но громогласном «Ура!» ее учеников. «Какая славная тетенька!» — проводил ее восхищенным взглядом Метровой. «Пойду помогу ей, пожалуй!» И побежал вслед за ней. К нему присоединился и машинист. «Ну, с такой подмогой мы теперь точно победим!» Облегченно выдохнула Катя. Хотя выдохнуло, пожалуй, рановато. Звуки дудочки усилились, и отовсюду начали появляться какие-то уж совершенно невообразимые и жуткие создания. «Похоже, этот дудочник каким-то образом сумел оживить давным-давно погибших тварей. Таких, каких даже я на своем веку не видал. А я много чего повидал», — пробормотал ошеломленный Кузьмич. «Видимо, силы узла совсем уж подошли к концу, если оно пустило в ход свой самый последний резерв», — сделал вывод кот. «Да исторический». Правда, особой радости в его словах о том, что это самый последний резерв зла, не чувствовалось, потому что у них самих никаких, даже самых последних резервов уже не осталось. Это у нас теперь здесь, типа, как парк юрского периода, что ли?» Заметив среди этих тварей парочку тираннозавров, воскликнул Тим. «Тогда нам точно трындец». Но этот самый трындец пришел тираннозаврам. Они уже готовились закусить метровым и пришлепнуть машиниста, прикрывавших Мариванну с ее великовозрастными учениками с тыла. Но тут случилось совсем уж неожиданное. Потолок станции над ними проломился, после чего одного тираннозавра расплющил огромный молоток, а второго пригвоздил к полу не менее огромный серп. «Это же... это же...» — дрожащей лапой указал на них кот. «Правильно, рабочие колхозницы закончила за него Катя. «Но ведь они же за нами охотились», — замотал головой Тим. «Ничего не понимаю». «А что тут понимать-то?» — пожала плечами Катя. «Я обо всем договорилась». «С кем договорилась?» «О чем?» — уставились все на нее. «С Кузнечным и Заксовым. Кузнечный <свят> выковал букет роз и подарил его колхознице от рабочего, а Заксовый, который в Заксе живет, их поженил». Но, видя полное непонимание своих слов, Катя, вздохнув, пояснила. «Они ведь почему такие злые были?» потому что всё время работали, и кроме этой своей работы ничего в жизни не видели. Просто их так учили, что только в работе счастье, и работа — это всё, что им нужно. А это не так. Ведь в том же своём мультфильме «Жёлтая подводная лодка» Битлз пели песню «All you need is love». Всё, что вам нужно, — это любовь. Не всё, конечно, но любовь очень нужна всем людям. И памятникам, кстати, тоже. Но я и попросила Кузнечного Заксовым объяснить им это. И, как видите, получилось. Действительно, рабочие колхозницы с большой любовью и старанием уничтожали тех, кто хотел эту их, только что родившуюся любовь, уничтожить, а все окружающее ввергнуть в зло и хаос. Поэтому прибывший вскоре на поле сражения целой армии, наконец-то сумевших договориться между собой домовых, оставалось только произвести зачистку территорий. Ну и очистку, и приведение ее в порядок, разумеется». В общем, работы хватило всем. «Думаю, что до утра они управятся», — довольно кивнул Кузьмич, глядя на суетящихся домовых, постепенно возвращавших разрушенной чуть ли не до основания станции ее первоначальный вид. «И все станет точь-в-точь, -точь, как прежде». «Только вот одно меня беспокоит», — нахмурился он. «Похоже, что дудочник все-таки сумел ускользнуть». «Ну и что?» — махнула рукой Катя. «Ведь мы же победили. А что он может один?» «Кто знает, кто знает, барышня», — покачал головой метровый. «По своему опыту знаю, что даже одна плохо затянутая гайка может привести к крушению поезда». «А уж силы, которые мы разбудили...» «Шутить не любят», — вздохнул кот. «И боюсь, нам еще придется встретиться с этим доудочником, и, может быть, очень скоро». «А сейчас всем домой», — строго посмотрела на Гошу, Катю и Тима. «И спать», — добавил Кузьмич. «Ну, а как же...» «А можно...» — дружно заныли те в ответ, но Кузьмич и кот были непреклонны. «Все, битва закончена. Теперь нужно отдохнуть и набраться сил. Все разговоры завтра, потому как утро вечера мудренее. А сейчас марш спать!» Что Гоши, Кате и Тиму и пришлось проделать. Конечно, не без ворчания, бурчания и тихих протестов. Но как же без этого?